К концу этого дня весь ботанический сад был окружен толпой, желающих попасть к человеку дереву и послушать, что он скажет про их жизни. В том павильоне, в котором пустил корни семён было установлено несколько телевизионных камер, в том числе и агрегат Жечки Жечкова, представителя книги рекордов Гиннеса. «Если ты мне запоришь пленку», — шипел он в ухо оператора, — «я тебя отошлю репортёром в Косово. Там, говорят, операторы живут в среднем недели две». «Все в порядке», — успокаивал шефа Каргенс. всё заснимем». «Пожалуйста», — попросил семён, — «пускайте народ. У меня очень мало времени». «Сейчас, сейчас!» — подбодрил юношу Михалыч, который взял все под свой контроль, так как начальство сада отбыло в дружескую страну перенимать садовый опыт. Старик махнул кому-то ответственному, и дверь в павильон экзотических деревьев открылась. «По одному, господа!» — увещевал Михалыч. «Не торопитесь!» «А сколько стоит?» — интересовались многие. «Нисколько! Бесплатно!» первый к человеку-дереву подошла молодая особа с прыщиками на лбу. «Ты еще долго будешь жить», — сказал человек-дерево. «Не надо употреблять эти препараты». «Где мой отец?» — поинтересовалась девица. «Твой отец творит историю». «Его обвиняют в убийстве». «Он никого не убивал. Он невиновен». «Мой отец — хороший человек!» — гневно вскричала девица, обращаясь неизвестно к кому. «Твой отец обыкновенный», — уточнил семён «Он не очень приятный». «Следующий». «Я еще не все спросила», — сопротивлялась Елизавета, но была оттеснена общественной охраной в сторону и кричала издалека. «Дерево! Истукан гнилой!» Снял. — спросил Жечка Жечков оператора и сжал кулаки. «Снял — Снял! — кивнул головой сотрудник. Целый день человек-дерево отвечал на вопросы людей. Было заметно, как он устал и как кора дерева подросла аж до самого бедра юноши. Ночью пришли отцы города. «Нос — Нос? — спросил главный из них. — Что вы хотите узнать? — поинтересовался семён Он устал, и глаза его сузились до щелок. — Пожалуйста, быстрее, мне надо отдохнуть. Один из отцов, затянутый в добротный костюм, хотел было возмутиться и напомнить человеку-дереву, что тот находится на вверенной ему территории, а потому диктовать условия. Впрочем, низенький спутник его оборвал, показав, что здесь главный он, и, улыбнувшись, спросил. — Товарищи! «А что с выборами?» «Вы станете мэром», — сообщил семён «Я же говорил!» Низенький улыбнулся еще шире, похлопав затянутого в костюм по плечу. «Ну, собственно, у меня больше вопросов нет. Спасибо на добром слове». «Вы продержитесь на посту мэра полтора года. Затем сделаете неверный выбор». «Вас арестуют, и вы без суда и следствия проведете в тюрьме шесть лет. За это время от вас уйдет жена, а дети откажутся от отца преступника. А кто станет мэром после меня?» Казалось, что Низенький ничуть не испугался такой перспективы. «Мэром станет ваш заместитель. Вон тот, в костюме». «Леукумович!» Удивился градоначальник и посмотрел на густо покрасневшего спутника. «Ну-ну!» Отцы города на том закончились с человеком-деревом. Причем у затянутого в костюм возникло нестерпимое желание срубить говорящие растения, распилить деревяшку на части и подвергнуть огню. Из-за сакуры появились Жечка Жечков и оператор-латыш Каргенс. усталый до крайности жечка поглядел в видоискатель камеры, промотав пленку с самого начала и казалось, был удовлетворен. Ну, что дерево проговорил председатель книги рекордов. Мне что-нибудь скажешь. А что ж мне сказать, откликнулся семён. Ты станешь богат. Ты будешь владеть фантастическим состоянием. Ты сможешь играть в казино столько, сколько захочешь, а денег у тебя не станет меньше. — Сколько я буду жить? — Ты умрешь через час после того, как скончается твой оператор. Оператор вздрогнул и чуть было не выронил камеру. — А когда умру я? — поинтересовался он, вдруг ощутив противную дрожь в районе поясницы. — Тебе я не могу сказать этого. говорил усталыми губами семён Но ты тоже станешь богатым. — Почему не можешь? — возмутился оператор, сказав «А, скажи и Б». — Что мне говорить, решаю я, — спокойно ответил человек-дерево. Каргенс огляделся по сторонам и схватился за стоящую возле стеклянной стены лопату. — А я решил срубить тебя. — Дело твое. Последний раз спрашиваю, оператор замахнулся. Моё время погибать еще не пришло. Ах ты! Оператор со всей силы рубанул по ноге корню, раздался неприятный хруст, прыснула кровью, но какой-то чересчур светлый, и семён сморщился от боли. «Ты что делаешь?» — вскричал Жечка Жечков. «Нас же посадят! Грош цена нашим съемкам!» «Он говорит, что конец его еще не пришел», — бушевал Латыш. «А я говорю, пора!» Он вновь замахнулся лопатой, но тут раздался выстрел. Стоящая на земле камера разлетелась вдребезги. От ужаса представитель книги рекордов побелел и заговорил быстро-быстро. «Кто? Где? А?» Стрелял из темноты садовник Михалыч. «Еще одно движение и выстрелю в голову! Бросай лопату!» Оператор Латыш покорно отбросил лопату в сторону и поднял руки. «А ну, валите отсюда!» — приказал Михалыч. «Чтоб ноги вашей здесь не было!» «А ты чего, старик, здесь командуешь?» — попытался было воевать Жечко, но, встретившись глазами с двумя ружейными стволами, ретировался. «Уходим! Ах, гадина! Кассета в дребезги!» «Ну?» Они ушли, а Михалыч накопал из-под сакуры землицы и стал затирать ею рану. человек дерева изредка морщился от боли, но вел себя достойно мужчины. «Может, завтра передышку сделаем?» — предложил садовник. «Нет», — отказался Семен, — «времени мало». «Ну, будь по-твоему». Старик до конца обработал рану, затем снял с себя ватник и разделил его возле сакуры. «Посплю здесь», — оповестил он, — «охранять тебя буду». Семен улыбнулся. Раздался страшный треск, и остатки отцовых брюк лохмотьями легли у подножья человека-дерева. До пояса тело семёна было сплошь покрыто толстым слоем коры. — Польешь меня утром? — Непременно! — закивал Михалыч и улегся на телогрейку. — Кора-то дубовая! — Нет! — отозвался семён Я дерево хлебное! — А-а-а! — протяжно зевнул Михалыч — «Помирать мне скоро!» В уголках глаз его загорелись лукавые искорки. «Хитер ты, старик!» — улыбнулся Семен. «Спи! У тебя будет очень долгий последний сон!» «Вот и ладно!» — успокоился Михалыч, еще раз зевнул и заснул по-детски быстро. На следующий день в ботаническом саду перебывала почти половина города, и у каждого был свой вопрос. Что самое интересное, подавляющее большинство не интересовалось у человека-дерева продолжительностью своей жизни, а обходилось более спокойными вопросами, касающимися в основном здоровья, материального благосостояния и так далее. В два часа дня очередь дошла до майора погасяна, который пришел в штатском костюме, дабы не привлекать внимания возможных знакомых. Лицо его было бледно, щеки впали, как будто он перестал кушать долму и хашламу. «Я армянин». «Ну и что?» «Армянам тоже можно задавать вопросы?» поинтересовался милиционер. «Конечно», — ответил семён «Я тоже не русский». «А говорят...» Вы новый русский пророк, майор погладил живот. Глупости. Что вы хотите узнать? Я уже знаю. Я хочу, чтобы вы подтвердили моё знание. Говорить